Глава девятнадцатая Администратор НАСА Лоуренс Экстрем, рыжий, неотёсанный гигант, очень напоминал северного бога. По военному ежикам остриженные светлые волосы торчали над нахмуренным лбом, широкий. С толстой переносицей нос был покрыт паутинкой вен. Глаза потускнели от целой вереницы бессонных ночей. До назначения в нас экстрем влиятельный аэрокосмический стратег и советник. Служил в Пентагоне, где имел репутацию человека чрезвычайно мрачного и необщительного. Но эти качества компенсировались безмерной преданностью делу и ответственностью за выполняемую задачу. Рэчел Секстон шла за администратором НАСА по запутанному лабиринту просторных светлых залов и коридоров хобисферы. Стенки лабиринта представляли собой панели непрозрачного пластика, прикрепленные к туго натянутой проволоке. Пол был из чистого льда, покрытого резиновыми полосами, чтобы не скользить при ходьбе. Рэчел с интересом оглядела подобие жилого помещения, которое они миновали. В нем был только ряд коек и биотуалетов. К счастью, воздух в Хаббиспере казался теплым, хотя свежим его назвать было нельзя. Смесь трудно различимых запахов, всегда сопровождающих скопления людей в замкнутом пространстве, заметно отягощала его. Где-то негромко урчал генератор. Он производил ток, который питал лампы, свисавшие с потолка и придававшие внутреннему пространству купола жилой облик. Мисс Экстен пророкотал Экстрем на ходу, ведя гостью, какой-то ему одному известной цели. Позвольте мне быть совершенно откровенным с самого начала». Тон его подразумевал «все, что угодно, только неудовольствие от ее присутствия и необходимости уделять ей внимание». «Вы сейчас здесь только потому, что этого хочет президент. Ему нужно, чтобы вас приняли. Зак мой личный друг. Кроме того, он оказывает НАСА постоянную поддержку». Я уважаю его, преклоняюсь перед ним, доверяю ему, а потому не позволю себе ставить под сомнение те указания, которые он дает, даже если лично я с ними не совсем согласен. Для полной ясности хочу подчеркнуть, что вовсе не разделяя энтузиазма президента по поводу вашего здесь присутствия и вообще участия в деле. Рэйчел внимательно слушала. «Да». Ради такого вот радушного приема она и явилась сюда за три тысячи миль. Этот парень, конечно, не Марта Стюарт. «При всем моем уважении», — ответила она в тон экстрому, «я также всего лишь выполняю приказ президента. Более того, мне даже не объяснили, зачем меня сюда везут, и вовсе не спрашивали моего согласия». «Замечательно», — коротко заключил экстрем, Тогда я буду говорить прямо и откровенно. По-моему, вы и так уже начали это делать. Ответ Рэйчел, казалось, удивил администратора. Он замедлил шаг и внимательно посмотрел на гостю. При этом взгляд его немного прояснился. Потом он глубоко вздохнул и пошел дальше. «Надеюсь, вы понимаете, — снова заговорил Экстрем, — что находитесь здесь, на секретном объекте НАСА, против моей воли, вопреки всем моим возражениям». Вы не только представитель национального разведывательного управления, директор которого не стесняется обходиться с сотрудниками НАСА, словно с сопливыми ребятишками, но вы еще к тому же дочь человека, который считает делом чести уничтожить мое агентство. Сейчас настал счастливый момент для НАСА. Мы подвергались массированному огню критики и вполне заслужили награду. Но из-за волны скептицизма, которую породил ваш отец, НАСА оказалась ситуация, при которой мои трудолюбивые и самоотверженные люди вынуждены делить интересы и внимание всего мира с горской, совершенно случайных, примазавшихся ученых и даже с дочерью человека, открыто пытающегося нас уничтожить. «Я прилетела сюда в Обсень для того, чтобы привлечь к себе внимание мира, сэр», ответила Рэчел. Экстрем вновь внимательно на нее посмотрел. «Может оказаться, что альтернативы не будет». Это замечание удивило Рэйчел. Хотя президент Харни и не говорил ничего конкретного относительно ее возможной помощи в каком-либо публичном деле, все же Уильям Пикеринг недвусмысленно высказал недоверие по поводу того, что Рэйчел вполне может оказаться в роли политической пешки. «Я хочу знать, что мне предстоит делать», — заявила она. «И вы, и я...» Мы оба хотим это знать. Я не обладаю такой информацией. Простите. Президент попросил меня ввести вас в курс дела относительно нашего открытия. А роль, которую вам предстоит исполнять в этой игре, определит только он сам. Он сказал, что открытие совершила ваша система наблюдения за Землей. Это так? Экстом взглянул на гость Уискоса. В какой мере вы знакомы с проектом? Система наблюдения за Землей – это созвездие из пяти спутников. Каждый изучает Землю по своей программе. Картографирование океана, анализ геологических изменений, наблюдение за процессом таяния полярных льдов, поиск ископаемых топливных ресурсов. Рэйчел словно отвечала «Школьный урок». «Прекрасно!» – остановил ее Экстрем, отнюдь не восхищенный ее знаниями. «А известно ли вам о недавнем?» Пополнение этого созвездия спутников, сокращенно он называется ПОСП. Рэчел кивнула. Полярный орбитальный сканер плотности был создан для того, чтобы тщательно контролировать последствия глобального потепления. Насколько я понимаю, ПОСП измеряет толщину и плотность полярных льдов. В конечном итоге так и есть. Он использует технологию спектрального анализа и измеряет плотность льда по всей его площади, выявляет аномалии в плотности льда, то есть его размягчение, места поверхностного таяния, внутренние проталины, большие расщелины. Все это признаки, свидетельствующие о глобальном потеплении. Рэчел слышала о методе сложного сканирования. Спутники Национального разведывательного управления использовали аналогичные технологии для определения разницы плотности земной поверхности в Восточной Европе и нахождения там таким образом мест массовых захоронений. Они доказывали, что там действительно происходили этнические чистки. Две недели назад, продолжил Экстром, ПОСП проходил над этим самым ледником и отметил аномалию не похожую ни на что другое. Такого мы не ожидали увидеть. На глубине 200 футов под поверхностью льда, совершенно замкнутая пластами твердого льда, проявилась аморфная глобула диаметром 10 футов. Водяной карман, быстро уточнила Рэчел, в том-то и дело, что нет. Нежидкая аномалия оказалась тверже льда, который ее окружает рэчел помолчала раздумывая там что какой то валун булыжник или что то подобное экстрам уверенно кивнул именно рэйчел ждала продолжения рассказа однако его не последовало значит она прилетела сюда просто потому что наса обнаружила во льдах очень большой камень пока сканер не определил плотность камня Мы не обратили на него внимания, а потом срочно выслали команду для анализа находки. Этот камень вот здесь, под нами, и он оказался намного плотнее других камней на острове Алсмир. Значительно плотнее всех камней в радиусе 400 миль. Рэчел внимательно взглянула под ноги на лед, ясно представив где-то там в глубине громадный валун. «Вы хотите сказать, что кто-то передвинул его сюда?» Казалось, Экстрема ее вопрос развеселил. Камушек весит больше восьми тонн. Он лежит под двумя сотнями футов плотного льда. Следовательно, находится здесь без малейшего движения уже триста лет. Рэйчел устало брела за Экстремом по длинному узкому коридору самое сердце этого сложного сооружения. Они миновали двух неподвижно стоявших вооруженных охранников. Она взглянула на своего гида. «Но я полагаю, что логическое объяснение все-таки существует». «Скорее всего, объяснение, конечно, есть», — невозмутимо ответил Экстрем. «Обнаруженный спутником камень — метеорит». Рэйчел остановилась, как вкопанная посреди коридора, и внимательно посмотрела на администратора. «Метеорит?» Ее захлестнула волна разочарования. После того пафоса, с которым обставил все это предприятие президент, метеорит был подобен мухе как там говорил Харни, открытие моментально, бесповоротно оправдает все прошлые расходы и ошибки НАСА. Интересно, о чем он думал? Конечно, метеориты имеют определенную ценность, но НАСА постоянно их находит. Этот метеорит – один из самых больших, которые когда-либо находили, заговорил тоже остановившись Экстрем. Мы считаем, что он является частью гораздо большего метеорита, который по документальным свидетельствам упал в Северный Ледовитый океан в XVIII веке. Скорее всего, этот камень откололся при ударе, отлетел в сторону и упал сюда, на ледник Милна, а потом медленно зарывался в лед на протяжении последних трехсот лет». Рэйчел поморщилась. «Нет, это открытие не меняет ровным счетом ничего». Ее оскорбляло крепнущее подозрение. Ее хотят сделать участницей публичного трюка, за который в отчаянии ухватилась НАСА и Белый дом. Они изо всех сил пытаются вытянуть подвернувшуюся под руку находку на уровень крупнейшего, способного потрясти мир открытия совершенного НАСА. «Вас не слишком удивило?» — заметил Экстрем. «Мне кажется, я ожидал чего-то другого». Гигант прищурился. «Метеорит таких размеров – исключительно редкая находка, миссис Секстон. В мире существует всего несколько экземпляров большего размера. Однако дело в том, что нас впечатляет не сам размер метеорита», – Рэчел внимательно слушался собеседника «Этот метеорит обладает некоторыми совершенно поразительными свойствами, которых раньше не встречали ни в одном из других небесных тел такого типа, небольших больших, ни маленьких. Он махнул рукой вдоль коридора». Если вы не против, я познакомлю вас с человеком, который разбирается в этих вопросах куда лучше меня. Рэйчел немного удивилась. Неужели существует кто-то, обладающий более высокой квалификацией, чем сам администратор НАСА? Экстрем внимательно изучал ее своими тусклыми глазами. «Он обладает более высокой квалификацией, мисс Секстен, потому что он не военный, а гражданский». Я решил, что поскольку вы профессиональный аналитик информации, то предпочтете получить сведения у него. Рэйчел проглотила пилюлю. Они снова двинулись по коридору, наконец уткнулись в тяжелый черный занавес. За ним можно было расслышать приглушенный гул множества голосов, словно на огромном открытом пространстве собралась толпа людей. Не произнося ни слова... Администратор отдернул занавес, Рэйчел зажмурилась от невыносимого яркого света, осторожно неуверенно сделала шаг вперед в ослепительное сияние. Когда глаза немного привыкли и начали различать что-то помимо света, она увидела перед собой огромный зал и невольно вздохнула, пораженная зрелищем. «Господи!» — прошептала она, — «что это такое?»